Глава тридцать Я еле удержалась, чтобы не вцепиться Наденьке в глотку, и останавливал страх, что она меня ударит в ответ. Беременная женщина уязвима физически, как никто. «Что ты знаешь?» — крикнула я, и вид у меня, наверное, был страшен. Наденька выпучила глаза, оскалилась, и я была готова поклясться, что она, истязателя своего, не боялась так, как меня и не защищалась от него с такой яростью. «Ничего!» — завопила она. «Она умирает! Взгляни на нее! Она истощала, бледная, словно сама смерть!» Я выпрямилась, потерла заледеневшие ладони, отошла от дивана, смотря в пустоту. В моем воспаленном мозгу угнездились магии и отравы, но все может быть страшнее и проще. То, что болезни когда-то не имели названия, не значит, что их не было вовсе. А симптомы? Их десятки, если не сотни, но потеря веса, аппетита и настроение, бессонница. Она плохо ест? Плохо спит? Я не поворачивалась, но прекрасно видела отражение сестры в стеклах буфета. Да, Софья выгнала меня. Кто-то сказал бы пафосно «предала». Но она не заслужила скоропостижной и очень мучительной смерти. Она не заслужила смерти вообще никакой. «Хорошо, она ест и спит», — огрызнулась Надежда. Я покачала головой, прошла в спальню, взяла одну из своих подушек и бросила ей, после закрыла дверь. Потом открыла и снова взглянула на сестру. Наденька, обняв подушку, набычилась, смотрела на меня, не отрываясь. Я ещё раз ощутила озноб по всему телу. Я поняла, как умер отец как умерла мать. Приняла это как данность. Порадовалась, что Анна сегодня спит в квартире Севастьянова. Придвинула колыбельку к двери спальни. Тяжелая. Надо найти ей место. Я не смогу ее постоянно передвигать. Я спала, просыпаясь от каждого шороха. А с рассветом меня разбудил воплями кот, чей лоток с песком, мое самое крупное нововведение — Остался в кухоньке, а нужда припекла здесь и сейчас. В следующий раз буду умней. Доктор всего один, думала я, избавляясь от кошачьих подарков с помощью веника и совка. Ещё молод, но наверняка он работал здесь при моём отце. Он приедет, как обещал, проведать надежду, и я узнаю у него невзначай, правда ли, что Софья обречена. Я вышла на дворик, выкинуло кошачьи сюрпризы, тотчас на что-то новенькое полетели роняя перья куры. Кошачье дерьмо возле моей кровати стало пророчеством и где-то началом конца. Сестро раздражало всё. Теснота, крики Анушки, брюзжание Фими, косые недобрые взгляды Катерины, диван, на котором Надежда вынуждена ютиться, одежда, которую отдала ей я, не модная и не по размеру. Шум станции, постоянная моя беготня, Севастьянов, работавший за стеной, и мужики, то и дело являвшиеся с отчетом по торговле или порученной им работе. Меня раздражала Наденька. Но если сначала я подумывала выдать ей с десяток золотом и выставить вон, пусть идет, куда глаза ее бесстыжей глядят, то после своей догадки насчет смерти родителей медлила. Если я права, то прав и Шольц. «Мне угрожает опасность. Сестра постарается от меня при первом удобном случае избавиться. Но когда этому случаю придёт момент? Надежда может рассчитывать, что я умру в родах без посторонней помощи. А может, не дожидаться ничего?» Я купила в лавке колокольчик и повесила его на дверь спальни. А пока Надежда мылась в баньке, позвала Степана и попросила его прикрутить к двери щеколду. Анушка, за которую я боялась больше, чем за себя, всё ещё спала с Ефимией в квартире Севастьянова. И я гадала, как долго он вынесет такой произвол. Зато кот ночевал у меня на кровати, и поначалу я с ним боролась. После сдалась, тем более, что он умел подольститься, шерстяная зараза. Грел мой беременный живот и урчал, когда я чесала его за ухом. Лоток я поставил у окна. Невеликая плата за тёплый бок на моей подушке. Дни тянулись однообразные и серые, и от сестры не было неудобств, кроме нытья и вечного недовольства. Наденька кривела по ночам, и были то последствия учиненного на дни насилия или страданий по красавцу-князю. С уверенностью я могла сказать лишь, что не угрызения совести ее терзают. Миновала одна ночь, другая, третья, пятая, а я все была жива, и колокольчик ни разу не звякнул, Щеколда не шелохнулась. Может, не подворачивался удобный случай? Но также, возможно, что я ошиблась. Отец умер сам или его прикончила мать? Самой матерью разделались крестьяне, и если это действительно так, то я забуду о том, что случилось в Соколино. К вечеру пятого дня постучали. Я махнула хлопочущей суженом Ефимии впусти и в комнату зашёл доктор, уже успевший снять шинель в прихожей. Надежда при виде доктора завопила так, что перепугала Анну, и та заплакала следом, а я, размахнувшись, влепила сестре по щёчину, вложив в удар всё наболевшее. Эфимия металась между Анной и Надеждой, доктор в ужасе прилип к стене. Прибежал со двора дед Семён и своим появлением с топором наперевес внёс ещё большую сумятицу. Я успокоила дочь, наорала на сестру, выставила Семёна с топором и отклеила от стены доктора, пока ему самому не потребовалась первая помощь. Севастьянова не было. Я затолкала покорного доктора в пустой кабинет, крикнула Ефимии, чтобы принесла чай и прикрыла дверь. «Простите великодушно», — повинилась я, усаживаясь в кресло Севастьянова. «Надежда Платоновна не в духе». Доктор деланно улыбнулся. «Вашими чаяниями чувствует она себя превосходно», — польстила я. «Будем надеяться, что спустя известный срок я не буду вынуждена вас звать по тому же поводу, что позову вскоре к себе». Доктор кивнул. Вошла Эфимия, поставила на стол тарелку с медовыми плюшками и чай. Эх, мыкнула. Она лишь плеснула кипятка в испитый чайник, но плевать. И исчезла. Я встала незаметно от доктора, потёрла пальцами испачканную кромку чашки и Фимии не забыть дать леща за неряшливость До меня дошли слухи о несчастье в имении её сиятельства, продолжала я, не давая доктору опомниться. Рано или поздно он перестанет трясти головой, как китайский болванчик, и скажет что-то членораздельное. Есть хоть какая-то надежда? «Длинные же у мужичья языки!» поморщился доктор, прислушиваясь к смеху Анны за стеной и с подозрением наблюдая за моими манипуляциями с чайником и чашкой. Недалее как утром я был в имении, а слухи уже разошлись. Я чуть не выронила чайник из рук, и брызги рассыпались по столу. «Свинья я, конечно, в теле любови невыносимая, как меня терпит Севастьянов с моим шалманом!» «Я слышала о ваших добрых отношениях с ее сиятельством», Продолжал доктор сдержанно, слышал и о вашем разладе. Длинные же у мужичья языки. Увы, медицина бессильна, развел доктор руками и без всякого стеснения вцепился в плюшку. Я, наконец, села. Жаль, что приходится вам сообщать, но его сиятельство обречен. Жить ему осталось недолго, и кончина его ждет нелегкая. Тетанус, скорбно пояснил он с набитым ртом. Кто мог бы подумать? Что такое простое человеческое участие? И не разучилась ли я его выказывать после всего, что сама пережила? Не кубей, мухи, какое участие может быть к человеку, смерти которого я не могу не радоваться, и признаться не стыдно, пусть не вслух. А доктор расскажет все, что он знает, и так, если я проявлю немного терпения. А ее сиятельство, приложив ладони домиком ко рту, выдохнула я. Она исхудала. Не в каждом доме доктору подавали перекусить. Хорошо, если не в долг он клиентов пользовал. Или ко мне он заехал, когда уже посетил всех более важных или тяжелых пациентов. И был после трудного дня голоден, как волк. В глазах его засияли благодарность, я пододвинула к нему корзиночку с плюшками. Благословят местные боги, Катерину ее стрепню «Да, исхудала», — подтвердил он, довольно улыбаясь, чем поразил меня до ступора что Катерина напихала в эти плюшки, и их дочери давала. «Надеюсь, что это сможет помочь». «Помочь чему?» — едва не крикнула я, забыв, что исполняю роль радушной хозяйки, и обеспокойной сестры и подруги. Доктор вздрогнул, но трапезничать не прекратил, даже будто перепугался, что я отберу у него еду. А меня осенило. Я ненавидела намёки». Но не все просьбы стоит озвучивать, и потому я полезла в кошелёк и положила перед доктором две золотые монетки. Весьма вероятно, что этот хлыщ сочтёт такую сумму оскорблением, но оказалось, что доктора тут и деньгами не избалованы. Я вычитал в одном ганзейском журнале, изображая легкий стыд, пояснил доктор, что излишний вес и образ жизни, которому следует её сиятельство, мешает зачатию, вы понимаете. Он многозначительно уставился на меня. Монеты исчезли, словно не было. Ее сиятельство неукоснительно следует моим рекомендациям, хотя зачатие пока не наступило. К сожалению, его сиятельство вряд ли сможет ее сиятельству помочь. Тетанус — столбняк, если в этом мире под ним не подразумевает что-то иное. Болезнь серьезная даже в мое время, и получить заражение — как плюнуть кому-то в суп. «Воистину ужасные новости, доктор. Как его сиятельство мог заболеть?» «Сложно сказать», — развел он руками, из пальцев его сыпалась сахарная крошка. «Я следила, как она усеивает рабочий стол Севастьянова. Ладно, на все наплевать. На следующий день после того, как я приезжал к вам с визитом, меня вытребовала очень встревоженная княгиня, и, поверьте, я сделал все, чтобы рана не загноилась». Она и не загноилась, но болезнь сия непредсказуема и скоротечна. Все признаки налицо. Напряжение мышц, суженные глаза, сморщенный лоб, губы растянуты с опущенными уголками. Софья, дурочка Софья, но почему она мне ничего не сказала? Неудивительно, что при её привычках, что в распорядке дня, что в еде от и недоедания она озверела. Я на диетах не сидела никогда но я же общалась с кучей людей, которые от такого лечения становились неуправляемыми. Я ничем не могла ей помочь, но хоть бы поддержала. А князь... Фёкла мудро заметила, что слишком опасно играть с волей всесильных богов. «Мне нужно ковать железо, пока оно горячо». «Вы были здесь, когда скончался мой батюшка?» — спросила я, нащупывая кошелёк. «За каждое слово этот стервец захочет денег, но главное, чтобы я получила экспертное мнение. Не то, чтобы доктор, как и все остальные здесь, впрочем, был для меня авторитет. Скажите, от чего он умер?» Доктор кашлянул, отхлебнул чай большим глотком и засуетился. Он не наелся, но пал не настолько низко, чтобы хватать со стола плюшки и запихивать их в карман. Я засиделся, Любовь Платоновна, благодарствую и прошу простить. Меня ждут, ничего не поделать. Он поднялся, стряхнув на стол ещё больше крошек, и я тоже встала, рассчитывая преградить ему путь. Слабая попытка. Ему ничего не стоит меня как бы случайно толкнуть, а после на мне ещё изработать вне зависимости от того, насколько благополучным будет исход. Он не вовремя засобирался, ему есть что скрывать, и он уедет. А я останусь несолонно хлебавши и без ответа на свой вопрос. Я выставила живот и с плотно сжатыми губами снова полезла в кошелёк, не пуская доктора к вешалке. Так от отчего умер мой батюшка? Доктор замешан, не прямо, но он что-то скрыл, что-то прикрыл. От Шольца гораздо больше проку, хотя бы он понял и не утаил от меня, что смерть матери насильственная. Что это мне дало, кроме дополнительных подозрений в адрес сестры? Я отвлеклась на кошелек, доктор изловчился, проскочил к двери и натолкнулся на входящего Севастьянова. Какое-то время оба стояли и смотрели друг на друга, то ли прикидывая соотношение сил, то ли у них имелись свои какие-то счеты. Я стояла, сжимая деньги в руках, и проклинала свое неведение. — Ответьте на вопрос, Петр Ильич, — попросил Севастьянов. Сколько он стоял под дверью и слушал нашу беседу. Гуряднику ведь неизвестно о случившемся с Надеждой Платоновной. Побледневший доктор протянул руку за шинелью. Но Севастьянов встал так, что снять ее он не мог, и доктор сдался. «Ваш отец умер от пневмонии, Любовь Платоновна. Он обернулся ко мне. Моей вины в этом нет. У вас была водная ведьма, она лечила его». Но есть то, с чем не справится дар хранителей. Да, у Платона Сергеевича наступило улучшение, но так нередко бывает. Перед концом. Настя признавала что моему отцу она помочь не сумела. На это же напирала и Софья, заставляя ее пойти на крайние меры. Возможно, доктор и прав. Смерть отца — стечение обстоятельств. Я сжимала в кулаке несколько золотых монет. Мне дорого обойдутся врачебные тайны. Доктор покашлял. Её сиятельство говорила что ваша водная ведьма передала вам дар. Почёсывая нос, спросил он, — Может, вы... Так в этом всё дело. Он разговорчив, потому что Софи просил его узнать, способна ли я спасти её мужа. Какой бы ни был дар, лечите, может, сама лишь ведьма. И вы, Пётр Ильич, знаете об этом лучше кого бы то ни было. Примите и я протянула ему монеты. Доктор коротко поклонился и ушел. Открылась и закрылась дверь, с улицы в дом проскользнули осенняя сырость и первой холода и тронули мои ноги. «Ночью будут заморозки, Любовь Платоновна», не в сказал Севастьянов, а я услышала из комнаты странные звуки, и даже не извинившись, толкнула дверь. Сестра, лежа на диване, завывала анушка возле печи увлечённо раскладывала кубики, а ефимия укоризненно качала головой, не сводя взгляд с надежды. «Наденька!» — крикнула я. «Что стряслось?» Сестра взвыла так, что в комнату заглянул и сразу закрыл дверь встревоженный Севастьянов. Испытания не закончились, я указала Ефимии на спальню. Анна идти никуда не хотела. И если бы не кот, который шмыгнул в приоткрытую Ефимии дверь и заскочил на сундук, я осталась бы без очередного ответа. Не то, чтобы я надеялась его получить. Наденька! Терпение не закончилось. Это лучший дар, которым боги могли меня наградить. Что случилось? Это я. Я во всем виновата. Так. Но хотя бы меня не упрекает. Я уселась на диван, и так как моя неуклюжесть достигла пределов, то я придавила ноги Наденьки, и отлично, не удерет. Куда повернут ее откровение я не догадывалась, но допускала, что она начнет себя винить в произошедшем насилии. Ты ни в чем не виновата, не надо себя казнить. Виновата в большей степени перед Софией, в меньшей сама перед собой, но это дело десятое. «Это я!» — с отчаянием повторила сестра и заворочилась. «Пусти, Любанечка, я поеду к нему. Поеду, раз все так плохо!» «Что ты?» — переспросила я, пропустив ее просьбу мимо ушей. «Я!» — Надежда уткнулась в подушку, уже всю мокрую от слез, перемазанную в соплях. «Вот если именно этой обсопливленной подушкой она изволит меня душить, я перья ей в глотку напихаю. Я!» Я вилами его ударила, Любушка. Вилы в сарае стояли. Клянусь животом, она выросла в моих глазах. Сестра сопротивлялась и насадила князя на вилы. А я полагала, что все было частично по согласию. Князь сам поранился где-то, наверное. Подсказала я ей на случай, если вдруг Софья вступит в Блаш предъявить сестре обвинения «Тетанус, такая хворь!» «Нет, это я!» — упрямилась сестра — и пыталась из-под меня вывернуться. «Пусти, Любанечка, пусти великоляску заложить! Сидеть!» — рявкнула я. И, наверное, от моего рыка прирос к своему креслу даже Севастьянов за стенкой. «Никуда не поедешь, ночь на дворе, а князю ему уже не поможешь». Справедливость свершилась. Жаль, это была не я, но если долго сидеть на берегу реки, то труп садисты и истязателя проплывёт мимо. Я погладила сестру по спутанным волосам. Сколько на её белых рученьках крови мать, князь, отец. Чёрт с ним, с князем, туда ему и дорога. Но как узнать, был ли умысел смерти родителей? Сперва отца, следом матери. Как узнать, если правда? Это слова и только слова. И один шольц дал тоненькую ниточку. Была ли у Наденьки или матери причина убивать отца, и раз завещание он в мою пользу уже написал, не лучше ли им было дождаться пока, если он выздоровеет, и обелить Наденьку, как ходящую за ним денно и нощно на предсмертном одре. «Надежда», — тихо позвала я, — «тебя в ночь смерти матушки крестьяне видели». Сестра дернулась под моей рукой замерла, перестав рыдать. Догадки зыбки, как болотная гладь. Неверный шаг, всё будет напрасно. Не нужно думать, что Наденька так глупа, что я улечу её в два счёта. Она совершила несколько убийств. Одно, два. Так и быть, князя я не считаю. Федька кривой видел, прошептала я. Федька уже далеко, я на него могу валить все грехи. Ты и матушку в избу заманила. Лжёт! Лжёт! Наденька повернулась ко мне с лицом перекошенным от злости, и прострадание по убей мухи она позабыла тотчас. «Лжет, холоп! А ты, барыня, ты вели его высечь!» «Она хотела устроить твой брак против твоей на ту воле», продолжала я как нельзя ласково. «Но паршиво у меня выходило, хотя я вертелась, как уш на сковороде. Бедная ты моя, бедная!» «Лгут!» Зашипела Надежда и, рванувшись, освободила ноги. Но на юбке её я сидела плотно, и сестра скорчилась на диване с ненавистью, смотря на меня. Матушка строга с ними была, сами холоп её и убили. Не было меня там, не было! Я на реке была и на колокольне была. Ни единой улики, кроме пятен на платье. Но уже нет ни матушкиного наряда, ни платья сестры. Я поднялась, я подумаю обо всём завтра, и вышла в кухоньку. Из-под закрытой двери кабинета Севастьянова пробивалась ровная полоска света. Лицо моё жгла ледяная вода, и тяжесть неторопливо разливалась по всему телу. Стало вдруг трудно дышать, и пока я, склонившись над умывальником, думала, началось или не началось, кто-то робко заскрёбся на крыльце. «Барня!» Раздался тоненький детский голосок, и открыла дверь одному из станционных мальчишек. «Барыня, а там лошадь!» — он указал на темнеющую поодаль коляску. И лошадь терпела льющийся на неё дождь и всхрапывала. Коляска была незнакомая, со следами былой роскоши. Попробуй что угадай в остатках резьбы и потрёпанном капюшоне. Сердце моё пропустило на всякий случай пару ударов. Лошадь размеренно храпела, в коляске кто-то пошевелился, я отступила вглубь дома. «Иди, глянь!» Пока мальчишка карабкался на коляску, я держалась за ручку, не зная, захлопнуть дверь сразу или ещё погодить. Севастьянов до сих пор прикрывал мои тылы, но наступит тот день, когда он скажет, справляйся сама, ты мне надоела хуже горькой ретики. «Там барин, бариня!» — сдавленно крикнул мальчишка. — Живой? — Живой, только разит от него! — скривился мальчик. — Прикажете разбудить? Любопытство оказалось сильнее. Я сошла с крыльца, быстро вихляя задом, добежала до коляски и заглянула в нее. — не самый, незваный гость, какие бы черти его сюда на ночь глядя не притащили. — Закрой коляску и домой беги! — скомандовала я, прикрывая рукой нос и рот. Лукищев накачался поэлом, настолько мерзким, что я и не беременная могла не выдержать кислой вони. На крыльце меня ждал Севастьянов, одетый в форменную шинель. Я хотела проскочить мимо него, но он не пустил меня дальше прихожей. «Прекратите, Любовь Платоновна!» — негромко и твердо сказал он. «Прекратите!» — он вздохнул и сменил тон. «Подумайте о ваших детях». Я собралась вызвериться, но он прав. Стоит плюнуть на всё, что не я, ни Анна, ни толенька ни имение и ни деньги. Севастьянов безоговорочно прав. А я поступлю безрассудно и безответственно, если не перестану лезть во все коляски, которые стоят под моим порогом. — Я очень за вас боюсь, — прошептал Севастьянов почти мне в макушку. И было в его словах, голосе и тёплом дыхании столько всего, мне сейчас совершенно ненужного, что я усмехнулась. Нет, не надо вот это лишнее совсем. Он ничего мне не сделает, Иван Иванович. Я не хочу потерять ещё и вас. И пока я стояла камнем, он вышел и закрыл за собой дверь.